«О славянах в Малой Азии» имеем замечательный труд того же заглавия достопочтенного нашего слависта Ламанского, в котором автор указывает на существование в Вифинии с древнейшего времени двух городов, одного именем Киоски с названием жителей Кианы-Кияне и другого именем Любусса любуша явно обозначающих свое славянство». Затем указывает в Пафлагонии местность, именуемую Загора, где жили енеты. Примечание. Область в Сербии и Герцеговине. Конец примечания. Упомянем, что еще в Илиаде описывается в области енетов место с названием Кромна значенией «Акрополь». К этому возможно присовокупить свидетельство Ариана у Евстафия, что Вифинцы, восходя на вершины гор, называли Зевса Атисом, отцом и папой. Зевс у Скифов тоже назывался папаем. Здесь имя Атис звучит по-славянски родоначальником русского Тятя, а посему и имя Атиллы может по прозванию обозначать также отца, приводимые Страбоном некоторые пофлагонские слова «бага», «бог», «биаса», «бес», «ратота», «зардака» также отзываются славянскими звуками, как и Богадание, равнина в Каппадокии. Том 12 главы. Вторая, третья, десятая, двадцать пятая. Как бы ни было, но остается одно достоверным, что славянство от глубокой древности проживало по местам в Малой Азии, передвигаясь со своих мест в Европу от тесноты населения или от военных насилий. Известное в истории переселение славян в Европу произошло после Троянской войны, когда они были уведены из Азии Антенором или попросту были изгнаны, как свидетельствуют правдивые писатели, Антенор довел этих енетов или венетов до Адриатики, где они и поселились. Но перед тем они долго странствовали во Фракии и, само собой, разумеется, не проходили мимо удобных мест для заселения. Стоило только перебраться через Балканы как открывалась привлекательная, обширнейшая, благословенная долина славной реки Дуная, здесь расселение славянского племени утвердилось на вечные времена. Так что Дунай становился как бы родителем славянского населения, и действительно таким родителем он и почитался у славян, как и свидетельствует наш летописец. Дунай был первоначальным гнездом славянства на европейском материке. От Дуная славяне разошлись во все стороны, разыдошаса по земли и прозвашаса имены своими, где сеяше на котором месте. Кто из славянских племен был первым передовым селенином при переходе на европейский материк и при движении на новые места от дедушки Дуная? Несомненно, что это были венды, балтийские славяне. «Тот весьма древний народ, — говорит Добровольский, — от которого произошли нынешние великие славянские народы, должен был еще за две лет до Рождества Христова отделиться от других соплеменных себе народов, то есть латышей, кельтов, германцев и литовцев, и распространяться все далее и далее на север, потому что уже в первом веке находим вендов на Балтийском море, куда, разумеется, не залетели же они. Напротив, пришли мало-помалу, переходя в разное время с места на место. Шафарик и почитает Венедов праотцами последующих славян. Но эти праотцы не родились, как грибы из занятой ими земли. Они должны были откуда-либо прийти. Мы и полагаем, что они были передовым отрядом славянства, ушедшим далеко к Северному морю. По следам этих енетов, венетов, занявших побережье Балтийского моря, шли племена ляхов, область Вислы и Одры. За ними племя геродотовских невров или нуров, область Припяти, а потом после уров геродотовские рата и хлебопашцы, область Карпатских гор, Днестра, Буга и Днепра. Так, предположительно, можно распределить как бы геологические пласты славянских насельников, шедших к северу от дедушки Дуная, по восточному краю их расселения. Об этом восточном крае заметим, что в нижнем своем течении, направляясь к своим устьям, Дунай круто поворачивает на север. Несомненно, по этой дороге прошло восточное, то есть русское, племя славян. Местность этого поворота Дуная в Геродота во время принадлежала его Скифии. Затем обширная местность от устьев Дуная до устья Днепра именуется у Геродота Древней Скифией, что и обозначает глубокую кемерийскую древность здешнего населения. Само собой разумеется, что первоначально восточные славяне заняли места по течению рек Прута и Серата впадающих в Дунай несколько выше его устьев, то есть заняли земли Валахии, Бессарабии и Молдавии возле Карпатских гор. Древнейшее название прута «пората» звучит по-славянски. Сравните подмосковную «поротву» — «протву», реку Рату, впадающую в польский западный бук и тому подобное. Впоследствии с этих мест, как и от самого Дуная, сдвинуло славян нашествие Волохов-Галлов лет за 350 до Рождества Христова, а может быть и раньше, оставивших здесь свои племенные следы в населении Молдавии и Валахии. Вместе с тем восточное славянское расселение шло по Днестру и Южному Бугу, к северу и на восток, к Днепру в нынешних губерниях, Подольской, Киевской и севернее Волынской, области реки Припяти. Далее на севере существует перевал в области рек Вислы и Одры, куда прошли ляжские, то есть западные славянские племена, как упомянуто. В восточном племени, по-видимому, передовыми пришельцами были геродотовы Невры-Нуры, которые в то время жили далеко на севере начиная от верховьев Буга и Днестра. Быть может, их потеснили, следуя за ними геродотовские хлебопашцы Адазоны, севшие по Днестру и Бугу, и потом пахари и земледельцы, которые основались на Днепре, минуя безводные степные пространства юга. Рассказ нашей летописи о Днепровском Кие, о его путешествии в Царьград, о пребывании с почетом у царя, о постройке на возвратном пути на Дунае городка Киевца, все это, по-видимому, отзывается целой легендой о переселении вифинских киян на Днепр, намеревавшихся вначале сесть на Дунае и вытесненных оттуда враждебными соседями. Заселение нашей равнины славянским племенем со стороны востока от Дона совершалось племенем Савроматом, выведенных сюда в древние времена из Мидии, в имени которых мы предположительно узнаем нашу Северу. Любопытны рассказы Геродота о происхождении скифов. Сами скифы сказывали ему, что народ их изо всех народов самый младший, и произошел таким образом. В очень давнее время, когда еще страна эта была пустая, «Жил здесь, — говорили они, — один муж, называемый Таргитай. Родители его были боги. Он родился от Зевса и от дочери реки Днепра. Зевсом, греческим именем, Геродот называет по-своему главного скифского бога. У этого Таргитая было три сына — старший Липоксай, средний Арпоксай, младший Колоксай». Когда они царствовали, то на скифскую землю упали с неба плуг, саха, ермо, воловья запряжка, секира, топор и чаша. Все золотое. Старший брат увидел это первый и хотел дорогие вещи забрать себе. Подошел к ним поближе, а золото так загорелось, что взять его было невозможно. Так он и ушел. После него пошел второй брат. Золото загорелось. Ушел прочь он. Когда подошел третий брат, самый младший, золото потухло и остыло. Он спокойно забрал себе все вещи. Старшие братья увидели, что покориться надо ему, младшему брату, и отдали ему все царство. По рассказу скифов, это случилось за тысячу лет до похода на них персидского царя Дария, стало быть за 1500 слишком лет до Рождества Христова. С тех пор упадшее с неба золото скифские цари почитали священным, очень бережно охраняли его, каждый год праздновали и приносили ему жертвы. Овладевший царством младший брат учредил потом в этой стране для своих детей три царства, и одно из них, где хранилось золото, сделал главным, начальным царством Афхаты Котиары траспии – паралаты. Очевидно, что это сказание принадлежало скифам-пахарям, которые жили под Днепру и возделывали землю, сеяли хлеб. Плуг, ермо, секира, топор для этих скифов на самом деле были предметами священными, потому что составляли главную силу и основу их жизни. Примечание автора к странице 255. Геродот, по-видимому, размещает эти три колена скифов в том порядке заселения, в каком они у него поименованы, поэтому колено липоксаиса Авхаты должно занимать местности на западной окраине Скифии, как указывает на авхатов и плиний. В середине следует колена Арпоксаиса, Катиары и Траспиесы. И затем на восточной окраине жило колено настоящих скифов с именем Колоксаиса. Скифы, царствующие, называемые Паралатами. Обращает на себя внимание одинаковое окончание этих имен. Оксаис, Оксаис. Какие эти слова? Скифские или искаженные греческие. Возможно предполагать, что эти слова обозначают только почетный титул родоначальников, испорченный от греческого слова «аксиос», выражающего понятие о высоком достоинстве предмета или лица. Что касается порчи имен личных и местных, которые сохраняются в греческих описаниях, Должно заметить, что греки, жившие по северному побережью Черного моря, под влиянием отношений с варварами, мало-помалу теряли чистоту греческой речи и говорили по-гречески не совсем уже чисто, как свидетельствует писатель I века по Рождеству Христову Дион Хризостом, и именно о Борисфенитах, то есть о жителях Ольвии, Ариан, Писатель II века по Рождеству Христову уже прямо говорит об искажении имен варварами. Другие утверждают, что многие варварские имена огречивались. Все это дает основание предполагать, что кроме упомянутого слова Аксайс и другие геродотовые имена также могут объясняться из греческого языка. Быть может, имя Арпоксайс происходит от греческого «арпакс», Хищник, разбойник, что может относиться к характеристике скифов, кочующих, занимавших срединную степную часть скифской земли между Днепром и Донцом. Называет же Геродот царюющих скифов греческим именем Паралаты, то есть приморские, поморяне. Имя Авхаты, опять греческое, значит гордость, восставство, тщеславие и славу, что может относиться к обитателям древней Скифии, где пребывали Авхаты, славные своей древностью. Наконец, сам Колаксайс может напоминать греческое слово «благополучный», «хороший», «отличный», «красивый», то есть вообще «высокодостойный». Колаксайс – счастливый обладатель мифического золота. Восточный край Скифии, где жили паралаты и где царствовал Колаксайс, и теперь оглашаются именами рек Кал, Калы, которые, может быть, остаются памятниками скифской древности, сохраняя царское имя, обозначавшее, вероятно, и имя всей царской области. В шестнадцатом столетии Калы описаны именами Большой Кал и Малый Кал. В тринадцатом столетии, по случаю первой битвы с татарами, летописец обзывает их «калками». Ныне существует Калмиус и Калец или Кальчик. При устье Калмиуса находится город Мариуполь. Конец примечания. Ими они кормились. Ими они полагали на землю свое право собственности, которое по древнему русскому выражению обыкновенно там существовало «куда саха, коса, топор, из кони ходили». Очень естественно, что в глубокой древности у земледельческого народа эти орудия имели смысл божественного дара. Их послало само божество. Они упали с неба в образе божественного золота, которое выражало, что это был предмет самый многоценный и дорогой в земледельческом быту. Для скифов-пастырей, для кочевого народа, эти орудия не были так дороги. Кочевой народ не приписал бы им божественного происхождения. Воины, какими всегда бывают степные кочевники, почитают священными орудия битвы, поклоняются мечу, как поклонялись мечу те же скифы-кочевники, в мече их сила, честь, достоинство и слава, в мече — основа их жизни. Таким образом, плуг и меч, как мифы, должны выражать весьма различные основы быта. Другую сказку о происхождении скифов Геродот слышал от греков, живших по берегам Черного моря. Они рассказывали, что Геркулес, гнав волов Гериона, пришел в эту землю, тогда еще необитаемую и пустынную. Примечание. По юстину имя Гериона тоже объяснялось сказанием о трех братьях, поднявшихся на Геркулеса за расхищение их скота. Книга 44, глава 4, конец примечания. Его застигла зима и мороз. Он окутался в львиную шкуру и заснул. Между тем пасшиеся лошади от его повозки вдруг исчезли. Проснувшись, стал он искать своих коней и прошел всю страну из конца в конец. Напоследок уже в лесной земле при устье Днепра В одной пещере он обрел чудище Ехидну, наполовину женщину, наполовину змею, у которой вместо ног был змеиный хвост. Эта Ехидна одна владела всей этой страной. Она и захватила его коней, и не хотела их отдать, как только с условием, чтобы Геркулес женился на ней. От Ехидны и Геркулеса родились три сына. Уходя из страны Геркулес, отдал Ехидне лук со стрелами и пояс, и сказал, «Когда сыновья вырастут, то дай им натянуть этот лук и опоясаться этим поясом вот так». Он показал, как это должно сделать, именно по-геркулесовски, по-богатырски. «Кто так сможет и сумеет это сделать?» прибавил он, «Тому и отдай всю эту страну во владение». А кто не сможет натянуть лука и по-богатырски подпоясаться поясом, того изгони вон из этой страны. Все так и было исполнено, как говорил Геркулес. Сильным и могучим богатырем для этого подвига оказался младший сын Скиф. Он и завладел землей. От него произошли Скифы-цари, то есть Скифы-царствующие, владеющие страной. Другие два брата назывались Агафирс и Гелон, именами которых обозначаются два сильнейших народа, соседних Скифии: Агафирсы с запада и Гелоны с востока. Ясно, что эта сказка вполне же быт кочевников, быт наездников, для которых лук со стрелами был необходимым орудием их силы и богатырства. Сам Геркулес. Представляется здесь пастухом-кочевником и в полном наряде такого же кочевника. Скифы поклонялись Геркулесу, конечно, своему, а не греческому, как богу. Они показывали Геродоту при реке Днестр след геркулесовой ноги, оттиснувшейся на камне, похожей на след человеческой, но величиной в два локтя. Главы 5, 6, 7... Девятое, десятое.